«Вы что, пьяны?» Джерри взял себя в руки, и на его лице засияла очаровательная улыбка. «Благослови вас, Господь!» — сказал он, быстро спрятав купюры в нагрудный карман. «Извините меня за рассеянность. Я читал письмо от любимой женщины. Оно выявило меня из равновесия. На маленьком бледном личике с перепачканными щеками вспыхнул лукавый интерес». — Она разлюбила вас, сэр? — спросила официантка. Он вздрогнул, и внезапная беспомощность, отразившаяся на его лице, испугала девушку. — Кажется, да, я понимаю, но вы должны поговорить с ней и разобраться с тем, что произошло между вами. Какое-то время он безмолвно и с ужасом смотрел на официантку, пока смысл ее слов не стал кристально ясен ему. Затем он медленно кивнул. — Да, спасибо, конечно, я разберусь.